Глава 27 «Визит к психологу». «Милый, по-моему, тебе стоит сходить к врачу», — осторожно начала Зриэлла, так и не дождавшись моей реакции на выстрел. «То есть, когда она, подкравшись сзади, пальнула из нашего старого дробовика прямо у меня под ухом, я даже не вздрогнул». «У тебя явный стресс. Ты стал плохо есть». «Ты все забываешь. Мне уже три раза звонили с твоей работы. На тебя все жалуются. Говорят, ты слишком мягкосердечен к грешником. Тебя подозревают в махинациях с договорами. И хуже всего, что мы ничего с этого не имеем. А чего стоит эта твоя неуемная дружба с ангелом?» Она вытерла хвостом набежавшую слезу, взяла себя в руки и продолжила. «Ладно, я терпела, пока ты приходил домой в синяках». В конце концов, у вас, у мужчин, своя манера вести разговоры, пить кофе, изливать душу и непременно заканчивать все это мордобоем. Но сейчас он дарит тебе конфеты, заходит в пекло, как к себе домой. Вы постоянно эсэмэситесь, как два озабоченных подростка. Дорогой, все это ненормально. Я согласно кивал, молча пил мартини с соляной кислотой и косточкой без оливки, а моя жена все продолжала капать на мозги. «Мама говорит, что ты неудачник, и хотя я давно должна была бы тебя съесть, но хорошо, что не сделала этого. Вдруг ты заразный? А ведь еще неизвестно, как это может отразиться на нашем малыше. Ты же не проверялся на генном уровне? Вот видишь, не проверялся. А мама за нас беспокоится, переживает, волнуется. И я волнуюсь. И все. Мне на днях жена Альберта звонила. Мы много говорили о тебе. Ах, милый». Кто бы только знал, как много сил мне приходится тратить, я меланхолично допил остатки, размыслил, нет, полировать ли все это глотком чистой неразбавленной кислоты, решил, что нет, откусил край квадратного бокала, медленно разгрыз, проглотил и всерьез задумался, насколько меня еще хватит. В общем, я звонила врачу. Нет, не нашему районному. Оставаться вдовой я пока не намерена, хотя маленькое черное платье в стиле Коко Шанель купила заранее. Помнишь, ты приносил мне сверху целую охапку газет, чтобы я могла точить ногти? Так вот, там был телефонный номер одного популярного психотерапевта. Серьезная женщина, опытная, знающая, кандидат наук, ведет курс лекций в университете, написала ряд книг именно на тему «Борьбы со стрессом», «Вот тебе талончик, через два часа ты должен...» Я обернулся и сцепил пальцы рук на шее озрелы. Моя любимая жена, никак не ожидавшая такого поворота событий, не успела вовремя напрячь шейные мышцы. Это был мой последний шанс. Второго такого уже не будет. Или она замолчит сейчас, или я заставлю ее замолчать навеки. Озарение того, что со мной происходит, пришло только в тот момент, когда глаза моей супруги начали стекленеть. «Ух, падница Вильзиулова!» Я перепуганно отпрыгнул в сторону и схватился за голову. «Что ж со мной происходит? Как я мог вот так легко пытаться задушить собственную жену, которая, к тому же, ждет ребенка? Я же мог убить их обоих. Я хотел этого. Я...» «Что? Что это сейчас было?» Осторожно, ощупывая горло, хрипло спросила Азриэлла. — Ты так хотел меня обнять или... — В котором часу приема врача? Не вдаваясь в подробности недавнего инцидента, уточнил я, поднимая упавшую визитку. — В девянадцать? — прокашлялась моя жена. — Но ты не ответил. Что тут, дьявол, побери, происходит и почему ты... Я бросился вперед... Закрыл ей рот быстрым поцелуем и кинулся бежать, пока она в прострации и ничего не понимает. Впрочем, дошло до нее быстро. Я едва успел завести машину, как из нашего окна ударила пулеметная очередь. Озрела зрелая яростно жала на гашетку до тех пор, пока моя машина, вихляя и уворачиваясь, не скрылась за поворотом. Багажник, конечно, она раздолбала в хлам, но меня не задело, что уже почти победа. Так что в целом к врачу я успел примерно за полчаса до назначенного срока. В клинику меня пропустили без вопросов. Охранник нашел нужную фамилию в списке, пометил галочкой и даже не попросив предъявить документы, нажал кнопку вертушки, пропуская меня к лифту, а там на третьем этаже легко нашелся нужный кабинет с металлической табличкой под золото «Психотренинг и релаксация». Кандидат наук Фролова Лариса Васильевна. «Добрый день!» — я стукнул в дверь и, дождавшись утвердительного «да-да, заходите, прошу вас, вошел». «Мне ж тут не грешника забирать, особых приглашений не требуется, и простого «да» было бы достаточно». «Проходите, присаживайтесь». Мне навстречу приподнялась из-за рабочего стола высокая ржеволосая женщина лет 37, в строгом костюме и профессиональной улыбкой на жестких губах. «Я буквально на один звоночек». «Ничего, ничего, не торопитесь, смертная, у нас впереди вечность!» На автомате брякнул я и прикусил язык. Доктор кисло улыбнулась, всем видом показывая, что ей встречались и не такие психи, так что я не самый тяжелый случай. «Ну-ну». Пока она что-то коротко объясняла по телефону далекому собеседнику, я, повинуясь ее молчаливому жесту, прошел к небольшой уютной кушетке — и, сняв обувь, прилег, уставить в потолок. Ничего интересного там написано не было. Сам кабинет был призван оставлять впечатление спокойствия и деловой уравновешенности. Чистота, порядок, тишина. Люстра трехрожковая, неброская, из икеи, дающая очень мягкий рассеянный свет. Обои в крупный цветочный орнамент, но тоже нейтрального, зеленоват-желтого оттенка. Светло-коричневый шкаф из прессованной древесины, за стеклом стеллажа книги, разные пестрые сувенирчики из Китая, собакоголовый анобис из Египта и расписная гжельская кошка. Не возражайте, если я включу медитативную музыку. Аби. Женщина повесила трубку и сверилась с записью в журнале. Аби фасдон. Абифасдон? Простите, ради бога. Куда будет правильным ставить ударение? — На последний слог, Лариса Васильевна. — Спасибо. Она улыбнулась, одернула строгую юбку и присела на кресло рядом, положив себе на колени раскрытый блокнот. — Итак, Абифас Дон. Здесь почему-то не указано отчество. — Оно у меня труднопроизносимое. Практически не соврал я. Папино имя состояло из 28 букв... Из них три гласных. Можете себе представить, как язык заплетается. — Ну что ж, вы не против, если я буду обращаться к вам по имени? — тепло улыбнулась психолог и сделала первую пометку в блокноте. — Давайте начнем. Мне позвонила ваша уважаемая супруга. Она искренне беспокоится о вас, но, возможно, как и все женщины, слегка преувеличивает опасность. — Да уж, не слегка, — поежился я. — Хотите об этом поговорить? — О моей супруге? Ну, а чего, собственно, рассказывать? — Начните сначала. Расскажите мне, как вы познакомились, как давно это было, какие чувства испытали вы оба в тот романтический момент. Ничего не скрывайте, все слова, что вы здесь произнесете, здесь же и останутся. — Я понимаю. Врачам врать нельзя. — оставьте. Я же не совсем врач, я психолог. Моя задача, а вернее наша с вами задача — Найти тот маленький комплекс, тот порожек, ту заусенницу, которая держит ваше сознание в напряжении и мешает вам полноценно наслаждаться жизнью. Расслабьтесь, устраивайтесь поудобнее, не спешите. Итак. Мы встретились в начале второго тысячелетия до Рождества Христова на языческом празднике плодородия в Месопотамии. Ее как раз должны были принести мне в жертву вместе с десятком темнокожих цыпочек. И хотя она была в человеческом теле, я влюбился в нее с первого взгляда. Мы тогда просто сбежали с ней, взявшись за руки под разочарованный визг бритоголовых жрецов. Двух или трех я растоптал, а зрелую это дико рассмешило. В ту минуту я готов был, наверное, убить всех людей ради одной искорки ее смеха. Все понимающе кашлянула Лариса Васильевна, почесав ноготком переносицу. «Аби... Аби Фаздон, вы, несомненно, несомненный романтик. Думаю, вашей супруге очень повезло, что у ее мужа такая тонкая душевная организация. Но давайте чуть ближе к реалиям сегодняшнего дня». «Давайте», — согласился я. «Как мне сказала ваша жена, она сейчас в положении». Обычно весь период беременности супружеская пара так или иначе проживает вместе, и часто на мужчину возлагаются новые, непонятные ему обязательства. И это вы еще здорово смягчили, черт меня подери. Не надо волноваться. Давайте поговорим об этом. Вас напрягают домашние обязанности? Нет. То есть да. То есть я хотел сказать, смотря какие выбросить мусор за окно, залить соседку снизу, наворовать несвежих продуктов в супермаркете и сбить жену. — Вы ее бьете? — психолог черкнула пометку в блокноте. — Бью, естественно. Только теперь реже, лишь когда она сама попросит. Раньше да, раньше чаще бил, причем сам без напоминаний, не как сейчас. Наверное, она очень обижается на меня за это, да? Ей не хватает внимания, я прихожу с этой проклятой работы злой, как собака — — Едва доползаю до дивана, чтобы выпить пиво и воткнуть глаза в телевизор. — Это плохо, доктор. — Это ужасно, — с чувством ответила она. — Простите, а где вы работаете? — В пекле. — А если серьезно и поточнее? Э -э — Э. В отделе судебных приставов. Так называемый «демон» по вызову. Прихожу забирать просроченную по договору душу грешника. Работа не то чтобы пыльная, но сволочная — Вроде бы постоянное общение с разными людьми, но, с другой стороны, чаще всего попадаются такие отбросы общества, аж самого воротит. И вот есть же нормальные грешники. Подписал себе договор, прокутил 30 лет и, напившись виски, с веселой улыбкой оттанцевал на оплату. Ни вопли, ни слез, ни оскорблений. Уважаю. А есть такие сучи... Простите, такие падла... В общем, никакого зла на них не хватает. На.. Да как-то неуверенно протянул Лариса Васильевна, отодвигаясь от меня вместе с креслом. — Нервная у вас работа, я понимаю. — Нервная — не то слово. Что эти грешники только не вытворяют? Меня стреляли, меня взрывали, у меня на шкуре восемь отметин от серебряных арбалетных стрел, а сколько раз обливали святой водой, я ж месяцами из клиники не вылазил. И ведь это только люди... «А что бывает, когда приходит Альберт?» «Какой Альберт? Вы только не волнуйтесь, пожалуйста». «Альберт — это мой друг, ангел быстрого реагирования. Он-то у нас всегда положительный персонаж, весь в белом, с кудряшками, как в кино, и с такими крыльями. Его все любят. Как можно не любить ангела? Ангела не любить нельзя. А вот что этот, с позволения сказать, друг лупит меня и в хвост, и в гриву по приказу своего прямого начальства, это ничего?» Его ведь даже наускивать не надо. Они там в группе быстрого реагирования все на голову больные. Увидят демона и сразу рукава закатывать. Это как? Это за что?» «Это ужасно. Вы правы. Совершенно непозволительное поведение для человека, которого вы считаете близким другом». «Какого человека?» — повернувшись, зарычал я. «Вы что, невнимательно слушали? Он ангел!» «Поэтому и ведет себя соответствующим образом. А так нормально все. Могло быть и хуже». «Мы ведь не каждый день деремся. Иногда кофе вместе пьем, болтаем на разные темы, даже помогаем друг другу. Я его не первое тысячелетие знаю, и, в принципе, Альберт — честный парень. Просто надо научиться принимать его таким, каков он есть». «Да-да-да», — -да. суетливо раздалось откуда-то снизу. «А вот теперь, на минуточку, представьте!» Я возвращаюсь домой, весь взвинченный после очередного грешника, с синяком под глазом от настоящего друга, очередной выволочкой от шефа, зажавшего ежеквартальную премию. Успеваю увернуться от гусениц танка, на котором вокруг дома кружит теща. Вхожу, наконец, в собственную квартиру, где, по идее, меня должны ждать законный ужин уют и покой, а там жена беременная». И все начинает накручиваться по спирали. То у нее токсикоз, то тошнит, то ей плохо, то она хочет конфетку, то рыбку, то побить ее, то приласкать, то посадить на цепь, то почитать книжку перед сном, то... Я спохватился лишь, когда понял, что разговариваю сам с собой. Лариса Васильевна, скукожившись, сидела под столом, бледная, как побелка, и смотрела на меня круглыми глазами. Ее губы беззвучно шептали до да, боли знакомое «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Я привстал с кушетки, бросив случайный взгляд в зеркало. и гиена огненная!» На меня уставился демон, взыскующий души в собственном обличии. Вот что значит «заговорился и расслабился». «Слишком расслабился». «Э, Лариса Васильевна, вы извините меня». Я быстро вернул себе человеческий вид. — Вам там, наверное, неудобно. Вылезайте, пожалуйста. Не. — Ну, хорошо-хорошо, только не нервничайте. Я вас не трону. Вы мне очень помогли. Ну, там, высказаться, разобраться в себе, понять, что у меня, в сущности, замечательная жена, а все эти бытовые мелочи, они же не так важны, правда? — Ага. По-прежнему, не вылезая из-под стола, подтвердила дипломированный психолог. Э, сколько я вам должен?» «Ничего». «И совсем ничего?» «Да». «Неудобно. Вы тратили на меня ваше рабочее время. Может, хоть шоколадку?» «Нет. Уходите, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» э, «Мне кажется, вы взволнованы. У вас усталый вид, явное переутомление. Отсюда недалеко и до галлюцинаций. Уверена, что не хотите об этом поговорить?» В ответ она так яростно замотала головой, что ударилась виском о ножку стола и потеряла сознание. Я осторожно выволок ее за ногу, аккуратно уложил на кушетку и тихо ушел. Мне надо было вернуться домой и поцеловать Азриэлу. В конце концов, ведь благодаря ее неустанной заботе обо мне я так замечательно провел время. «Всего-то лишь нужно было понять, что если у тебя есть любящая жена, верный друг, постоянная работа и крыша над головой, ты уже счастлив. Не правда ли?»